Четвертое. Хула или скверна? Молитва демонам. «Положи, Господи, хранение устам моим». Эти слова из Давидова псалма приходят на память всякий раз, когда приступаю к этой теме. Сердце заходится от смятения и боли, но и молчать не в моготу, а потому, Господи, помилуй. Итак, речь пойдет о позорнейшем явлении нашей с вами жизни, о сквернословии и мате. Увы и ах, но с некоторых пор эта грязь стала еще и неким штампом, чуть не всенепременным атрибутом русскости, вроде пресловутых мишек д да о балалаек, водки д да о селедки. Какой ты, дескать, мужик, если не можешь загнуть этакое? Дошло до того, что Примадонна российской эстрады на своем юбилейном концерте, который транслировался по общенациональному каналу телевидения для многомиллионной аудитории, позволила себе лихо пропеть матерные частушки. «Мне страшно подумать, что моим детям был бы непонятен мой язык, а за ним и мои понятия, мечты, стремления, моя любовь к своей бедной природе, своему родному народу, к своей соломенной деревне, к своей стране, которой хорошо ли, плохо ли, служишь сам. Владимир Короленко «Будь проще!» — зазывно увещевают нас с многочисленных рекламных счетов осклабленные, напомаженные красавцы. Только проще уж некуда. Простота это и впрямь куда хуже воровства. Сквернословие проникло в наше жилище и дворы. Школы и улицы, укромные уголки тенистых скверов и бескрайние поля. Сам воздух России кажется напоен до предела миасмами этой заразы. Сквернословят стар и млад, отцы семейств и хранительницы очага, подрастающие мужчины и будущие матери, мальчики, недавно расставшиеся с памперсами, Энгелочки с белокурыми локонами, причем слабая половина нашего общества, ею почему-то упорно продолжают считать женскую, ныне дает фору мужской. Ожидающие своего благословенного появления на свет Божий младенцы, еще в утробе своих матерей, вместе со смрадом удушливого сигаретного дыма заглатывают грязь брани, слово, предваряющее их начало, омерзительно е богохульно. Как тут не вспомнить наставление святого апостола Петра, обращенного к женщинам и призывающего их к высокой миссии спасения своих ближних? Только вслушаемся. Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтоб те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих, Без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Примечание. Первое послание Петра. Глава 3. Стих 1. Как видим, женщина во все времена была важнейшей опорой семьи. э т о о по слову святых отцов, осколка рая на земле. А значит и церкви, государства, мироздания. Если же русская женщина утрачивает свою воспитую в веках святость, на что более рассчитывать, или, памятуя слова Спасителя, если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ею соленою? Евангелие от Матфея, глава 5, стих 13.